Глава 23. Заслышав приближение всадников, стражники подняли лагерь с тихим воем боевых врагов. С персидским царем на расстоянии всего нескольких десятков стадий реакция была мгновенной. Спартанцы и фессалицы выкатывались из своих одеял, обнажая мечи в ответ на угрозу. Мрак ночи озарили факелы, освещая всадников. За ними строились воины с копьями и мечами, заведев всего несколько десятков подъехавших Расходиться они не стали. Клеарха и старших командиров среди них не было, и некому было приказать разбредаться обратно по палаткам, да они и они не стали бы этого делать. Двое сотников Проксена намеренно стояли впереди остальных, следя за тем, как подъезжают и останавливаются конные. Возле персов бежали рабы, держа факелы в вытянутых руках, чтобы горячее масло не капало на кожу. Палаки стояла за пределами света, не осмеливаясь подойти ближе. Она вновь узнала Тесафирн, рядом с ним Ариея, с мрачным, горестно потухшим лицом. Этот перс был вроде как пленным, хотя ехал без оков. К стоящим у него на дороге с сотником обратился Тесафирн, взывая к каждому, кто мог его слышать в темноте. К этому лагерю я прибываю в знак перемирия. У меня для вас всех скорбное известие, согласно которому к рассвету вы должны принять решение. Ваши начальники мертвы. Они прогневали царя Артаксеркса и были обезглавлены. Вам приказано сдаться. В ответ на это вас может ожидать некоторое снисхождение. Вы станете рабами, но большинству из вас сохранят жизнь. Если же вы с восходом солнца не сдадите свое оружие, вас будут отлавливать как собак и убивать одного за другим в наказание всем тем, кто ставит серебро над честью. Наемники вызывают у царя царей негодование. На решение вам отводится время до рассвета. Вам ясно ваше положение. Последнюю надрисовал паре сотников, которые по-персидски не знали ни слова. Чувствуя на себе его взгляд и требовательность тона, они оба замотали головами. Тисоферин в отчаянии закатил глаза и махнул рукой Ариею, который вывел лошадь на шаг вперед и перевел речь вельможе на греческий для тех, кто слушал. Палакис закусила губу, чувствуя, как горло подкатывают слезы. Клеарх доверчиво отправился в гадючее гнездо, которым был шатер персидского царя. Утрата этого человека столь скоро после гибели Кира была так невыносима, что ей хотелось сесть, как ребенку, обхватив себя руками за колени и раскачиваться, скорбно причитая: "Как же теперь быть? Неужто придется в отчаянии сделаться рабыней какого-нибудь персидского солдата или вельможи? Родной Иллады ей отныне не видать". Она беззвучно заплакала. У неё на глазах Арией повторил послание, съежившись в тот момент, когда Тесоферн властно возносил руку. Может, Арией и не пленник, но уже явно не тот удалой военачальник, каким она его видела. Палаки смотрела, как они поворачивают коней и как трепещут их факелы, далеко различимые в ночи на обратной дороге. Она вытерла слезы, чувствуя тыльной стороной ладони их жар. Краска на глазах несомненно потекла. Ночной воздух был холоден. Палакис, хотя и знала, что дрожит, но скрываться в темноте было как-то сподручнее. Ночь вокруг шепталась тысячами приглушенных, в полголоса, быстрых разговоров, но она в них не участвовала, и мало-помалу в лагере снова воцарилась тишина. За короткое время им выпало слишком уж много потрясений и неудач. Особенно их ошеломил последний удар видеть выход своих военачальников полных полной уверенности и надеждой, и вот они уже безвозвратно исчезли. Это было поистине непереносимо. Звезды над головой продолжали свой кружной путь, и Палакис подумала, что нынче она вряд ли заснет. На то пошло, это ее последняя ночь свободы. Что произойдет с восходом солнца, она старалась не думать. Ксенофонт наблюдал, как отъезжают с сафёрны. Он стоял в затенении всего в нескольких шагах от факелов и был для них невидим. Услышать весть стянулась половина лагеря, когда на кону стояла их жизнь, греки становились любопытны. Новость о невозвращении Клеарха была подобна удару в грудь. Ксенофон тихо выругался. Мысль о том, что кто-то мог одолеть спартанца, казалась невозможной. И все же она безошибочно угадывалась в ядовитом триумфе на лицете Саферна. Это был воистину змей, но такие, как он, нередко преуспевают, как не раз говорил Сократ. Ксенофон подошел к месту, где на песчанистой земле у него была расстелена простыня, на которой он спал, лежа на спине со скрещенными на груди руками. Сейчас он подумывал лечь, но сон теперь вряд ли вернется. Какое-то время назад он поужинал остатками бедного вьючного животного, состоящего больше из костей, чем из мяса. Ковыряя щепочкой в зубах, он стоял и смотрел вверх на небо зеленоватой ночи с туманными россыпами звезд. Он крупно вздрогнул, когда над плечом послышался голос Геспи. Что ты думаешь делать? Озифс, ты ничего лучше не мог придумать, кроме как подползать ко мне в темени. Геспи едва различимый в слабом ночном свечении, пожал плечами. Ксинофонт сердито на него возрился. Этого бывшего воровского заводилу Зафин, он обучал верховой езде, и теперь тот постоянно обращался к нему за наставлениями, как будто у него ксенофонта были ответы на все вопросы. Синафонт пожевал скушенное из большого пальца заусенца. Сказать, чтобы мысли не было совсем тоже нельзя, но по-прежнему сбивалось с толку весть о том, что нет теперь на свете Клиарха и Проксена, Софинета и Минона, как и остальных командиров. Некоторыми из них он восторгался, другие были для него чужими. Но то, что они все в одночасье смелись доски потрясало до основания. С внезапно появившейся мыслью Ксенофон пришел в движение. Геспи, помедлив всего секунду, неотвязно пошагал следом. "Что там? Ты что-нибудь слышал? Что нам делать?" Ксенофон остановился, переводя натруженное дыхание. Он повернулся к своему юному, девятнадцатилетнему спутнику, закаленному своей трущобной жизнью и ненадлежащим пропитанием в своих ранних лет. До сих пор оставалось загадкой, зачем Сократ порекомендовал ему в сопровождении именно Геспи. На большинство вызовов Геспи отвечал кулаками, а иногда камнями, зажатыми в кулаки. Спутник из него получался непростой, хотя надо признать, обращение с лошадьми у него выходило на удивление ладно. Нужно поговорить с сотниками про Ксена, двое из них как раз стояли возле персов. Больше он ничего не сказал, не желая впустую выбалтывать самосбродный план, что сейчас полностью очертился в его голове. Такому как Геспи это показалось бы безумством. Ксенофонт направлялся туда, где на своих лошадях сидели Арией и Тесоферн. Там все еще горел один глубоко всаженный в песок факел. Рядом стояли двое сотников, склонив головы в тревожном разговоре. Ксенофонт подошел к ним, стараясь говорить спокойно, хотя взволнованный голос поначалу прозвучал как карканье. Друзья, будь у меня вино, я бы поднял чашу за наш последний вечер. Двое воинов хмуро посмотрели в его сторону. Ты так думаешь? Персидский царь убил наших главных полководцев, то же самое уготованы и нам в ночной исходе. Когда взойдет солнце, мы увидим, как они придут, я не сомневаюсь. Просто меня удивляет, хотя нет, уже слишком поздно. Слишком поздно что? спросил младший из них, хватаясь похоже за любую соломинку. Если мы покорно отдадим себя в лапы царя, для нас все кончено. Это человек, который отсек голову своему родному брату, Так что же от такого деспота можно ожидать? Большинство из нас будет убито, остальных сделают рабами. Свой отчий дом никто из нас больше не увидит. И при этом половина лагеря снова заснула. Я-то думал, что мы им так просто не дадимся. В конце концов, на поле сражения нас никто не разбивал. Наоборот, мы терпим жару, холод и изнеможение лучше любого перса. Но они-то ожидают, что мы просто сдадим свои мечи и щиты, покорно подставив свои шеи под лезвие их клинков. Неужели мы поступим именно так? Послушать ксинофонта подошли еще несколько человек. Те два сотника с подозрением обернулись посмотреть, кто это. Ты думаешь, мы способны силить врага чьёй войска бесчисленно, как небесные тучи, одни, без начальства, спросил тот, который старше. С десятком тысяч иждивенцев, которые сами нуждаются в защите, и с запасом еды всего на несколько дней. Было понятно, что насмешки в его тоне нет. Этот человек говорил без ехидства и без гнева, едва ли не с мольбой в голосе. Он действительно хотел, чтобы у Ксенофонт нашелся ответ на их вопиющие нужды и ждал его. Ксенофонт отвечал так, как учил его Сократ, а вдумывая сказанное вслух голосом ровным и обнадеживающим. Сломить наш строй на поле боя им не удавалось, начал он. Ни разу. И их численный перевес мало что значил. Однако у нас в распоряжении всего шесть лошадей, слишком мало. Так что в случае их нападения, даже если мы высты, потеснить их у нас не получится, не будет и настоящего урона. А они, если что, могут наслать конников порубить наших людей. Да, конница будет самой большой угрозой. Он сделал паузу, чтобы оглядеться и увидел с десяток лахагов, сошедшихся его послушать. Ксинофонту необходимо было донести смысл своих слов. Нет смысла в пустопорожних словесах ради звука собственного голоса или чтобы просто скоротать время. Однажды он спросил Сократа, как человек должен жить, и философ ответил вдумчиво, Подразумеваю, что мысль это то, что отделяет нас от немых животных. Каждый из вас воспитан проксеном или софинетом в победном духе. И когда мы сформируем замысел, я с охотой последую за вами. Я знаю, вы не останетесь здесь как агнцы и козлища, безропотно ждущие, когда враг заставит утихнуть ваши голоса. Мы, слова у нас идут рука об руку с действиями, а потому он улыбнулся их вниманию, а еще тому, как его уверенность в себе начала воздействовать на них. Так что они уже стояли прямее, и неважно, что его желудок крутило от страха, по счастью, незаметного со стороны. Прежде чем двинуться в путь, мы должны найти среди своих тех, кто умел обращаться с прощой или луком. Нам нужен какой-то способ сдерживания персидских всадников, иначе они будут скакать вокруг нас кругами и в течение всего дня пускать стрелы. В бою у них это не получалось, но если мы двинемся по открытой местности, они превратят нас в утыканный стрелами пень. Дайте же мне знать о своем согласии кивком выразите понимание. До восхода остались считанные часы, а нам уже нужно будет выдвинуться. К чему облегчать жизнь тем, кто под видом гостеприимства, усадив за свой стол, вероломно убил лучших из нас? Зачем давать этим клятово преступникам все, чего они захотят? Нет уж. По краям строя надо выставить пращников, а уже после этого, как учил Клеарх, мы озаботимся пищей и кровом. Это безумие ты увидишь, что это приведет нас к гибели, прервал Ксенофонт возглас кого-то незнакомого. Остальные вокруг недовольно взроптали, называя этого человека по имени. Ксенофонт, призывая к тишине, поднял руку к его радостному удивлению это возымело действие. Аполонит стало быть. Возможно, друг мой, ты нас завтра возглавишь и поведешь. Как ты к этому отнесешься?» Даже в ущербном свете факела было видно, что человек зарделся и неуютно заёрзал. Возглавлять никого я не напрашиваюсь, но прежде всего я бы попросил персидского царя явить нам свою милость. Без его соизволения чувствовать себя в безопасности из нас не может никто. Мы здесь прозибаем в пустыне, окружённой его городами и полками его воинов, и без его дозволительной печати нам не сделать ни шага. Аполониту, умолкнув, вызывающий, поднял подбородок. За ними обоими с осторопелом удивлением наблюдал Геспий. Они хотели, чтобы кто-то их возглавил и нашел выход из неимоверного положения. Кто-нибудь, у кого по крайней мере был знающий и уверенный вид. Ксенофонту словно плеснули питья, ожидая, чтобы он выпил его наспор. но при этом еще и ждали решающего ответа. Геспи буквально слышал, как над ним сейчас посмеивается Сократ, но встряхнул головой, очищая ее от всех старых голосов. Возможно, Аполлон сейчас выказывал общие страхи. Но допускать такую точку зрения было просто нельзя. Ксенофонт хотя бы прозревал путь, по которому им следовало направиться, а этот человек уже на словах представлял собой преграду. Ксенофонт одним вздохом выдохнул весь свой гнев. Быть может, так изо дня в день чувствовал себя и Клеарх, Аполлонит. Ты был здесь, когда мы заключали перемирие с царем. когда Клеарх, Проксина и все остальные по доброй воле, без счетов и копий, отправились в ставку неприятеля, поверив в слово Артаксеркса. Теперь же я молюсь, чтобы они действительно были мертвы и не подвергались пыткам и надругательствам со стороны наших врагов. Ну а ты хочешь, чтобы мы снова доверились слову того, кто его приступил и попрал, или нам следует преклонить колено перед Тесоферном, который предал царевича? Оглядывая позы лица стоящих впереди воинов, Ксенофон понял, что его антагониста они не поддерживают. На опалони они взирали тяжелыми, осуждающими взглядами. От этого он сам невольно вспыхнул безудержным гневом, подойдя к нему Ксинофонт грозно отчеканил: "Если таково твое желание, то ты не из нашего числа, и слабость твоя будет стоить жизни всем тем, кто пришел за нами в это место. И это полонит делает тебя моим недругом, и более не эллином". Пока тот что-то обидчиво бубнил, Ксинофонт повернулся к остальным. "Выбор за вами, мои собратья. Я считаю, что этого человека следует отрешить от должности. Пускай волочит свой скарб, куда глаза глядят, в то время как мы идем через пустыню. Да как ты смеешь так со мной разговаривать, кричала Апалонит. Он завозился, силясь выдернуть из ножен меч, но запястье ему перехватил кто-то из воинов, так что он натужно поизжился, но двинуть рукой не мог. Один из спартанских начальников по имени Хрисов протянул руку и тронул его замочку уха, на что Апалонит дерзко дернул головой. "Гляньте, у него уши проколоты, как у ледицы", усмехнулся он. "Я уж это заприметил. Ледиц, да я чистый грек", сиплым от натоги голосом выпалил Аполлонит. Несмотря на его яростное, но тщетное сопротивление, с него сдернули пояс с мечом. "Иди вон в пустыню", кивком указал один из сотников. «Незачем мне прикрывать свою спину от изменников и пролас" Аполлонит в немом призыве обернулся к остальным, но был встречен неприкрытым гневом на лицах. На нем как будто сосредоточилось все отчаяние и боль от предательства, и проявлять к нему снисхождение никто не собирался. Ядовито поглядев на Ксенофонта, он повернулся и побрел в темноту. Поднятые ему вслед факелы высветили еще больше солдатских лиц с глазами, отражающими огни. Каждый начальник полусотни, каждый сотник и лахак войска Элины сошлись на этот разговор. Они искали тех, кто способен повести людей за собой, и Ксенофонту вновь показалось, что он осушил чашу вина. Чувствовал, что он оказался в нужном месте в нужный момент. Вокруг негромко переговаривалось множество голосов, но стоило ему возвысить свой, как они смолкли, обратившись вслух. Единственное, что мы знаем, это что наших командиров предали, и теперь 12 наших самых славных воинов уже не вернутся из стана персидского царя безчестного кретопреступника. Но это все же еще не конец. Наша главная ответственность лежит перед теми, кто смотрит на нас солдаты и обитатели лагеря. Наша задача встретить врага веселостью и непоколебимой стойкостью, пускай и не увидят, что мы не пали духом. В конце концов, вы здесь, командиры, и пусть враг увидит ту отвагу и мужество, за которые вы получали оплату выше, чем у других. Он сделал паузу, чтобы они посмеялись и поворчали, что оплата была не такая уж большая. Для солдата благое дело посетовать на то, что платят ему недостаточно хорошо. Персы выманили наших военачальников, потому что думали, мы не сможем без них сопротивляться, продолжал Ксенофонт. Но они не знают эллинов. Еще до восхода солнца мы должны избрать новых командиров из числа тех, кто пользуется у воинства уважением. В темноте люди впадают в уныние, теряют свой путь, И нашей задачей будет вселить надежду сызново, чтобы вместо вопроса, что со мной будет, люди спрашивали, что мне такое сделать. Наша задача в восстановлении побудительных сил, которые наводят ужас на целые народы. Рокот пронесся по людской толпе, распространяясь в темноте все дальше и дальше. За пределами кольца из факелов собрались еще тысячи людей из тех, кто пришел узнать свою судьбу. Там были и мужчины, и женщины, но обращаться к ним напрямую к не мог. Столкнув с холма камень надо какое-то время бежать вдоль вершины, а не вниз по склону. Прежде мне доводилось видеть, сказал он, как ищущие спасения лишь собственной жизни в большинстве случаев ее лишаются. И наоборот, те, кто стремится с честью умереть с окончанием битвы, как правило, остаются в живых. Я на самом деле видел, как они доживают до старости, становясь философами, и лишь вспоминают о своем боевом прошлом. Он знал, что говорит словами человека, всю жизнь проведшего на воинской службе, хотя на самом деле за спиной у него была только кунакса. Однако это была такая буча, что к прошедшим ее людям следовало относиться как к бывалым воинам, видевшим оракула и омывшимся крови. Вот что нужно иметь в виду. Если мы хотим увидеть и пережить день грядущий, он указал на восток, ориентируясь по северной звезде. С рассветом мы должны снова стать стратегами и полками со своими лохагами, сотниками и железным порядком. Говорю вам во всей серьезности, Нам понадобится дисциплина еще большая, чем была до этого. Приказы не могут оспариваться, когда против нас воюет целое царство. Мы должны быть десятью 10.000 эллинов, десятью тысячами спартанских командиров. Персы никогда не смогут ни понять, ни перенять этого. И если мы сможем этого добиться, то мы снова увидим дом мы покинем пределы персии и увидим родную илладу когда он умолк тишина была такой же густой как жар в воздухе слышно было как у себя на местах дышат и шевелятся люди но никто из них больше не заговаривал о том что следует попросить царской милости а значит он похоже нашел слова позволившие ему достучаться до них и толпы командиров проксена выделялся своим красным плащам спартанец хрисов А еще у него за плечами было 20 лет военной службы, и он был не из тех, кто уповает на церемонность или манеры. Вместо этого он громко и уверенно прочистил горло. До этих минут ксенофонт я знал тебя только как офинянина и всадника. Хотя мне было известно, что тебе доверяли царевич Кир и архонт Клеарх. Ты сейчас хорошо говорил. Благодарю. Думается мне теперь командирам пора избрать новых военачальников с тем, чтобы к восходу мы с готовностью встретили персов. Ксенофонт в ответ склонил голову. Командиры начали отходить, и он почувствовал себя в каком-то смысле брошенным. Всего несколько драгоценных мгновений он ощущал, что люди смотрят на него как на вожака, и он мог бы им стать, хотя неясно, было ли это качество присуще ему изначально или он познал его в своих беседах с Сократом. Ясно одно: новых командиров будут выбирать без его участия. Сейчас ксенофон-то донимала жажда, а еще он, оказывается, неведомо как, нахватал в ходе боя синяков и шишек. На какое-то время он высоко вознесся на людском доверии и вере, если это не навеяно собственным воображением. Оставаться в стороне в то время, как истинные воины ушли назначать командиров, для него было сравнимо к стенощей книзу на плеченой тяжести. Он вздрогнул, когда ощутил легкое прикосновение к своему плечу. Резко обернувшись, Ксенофонт распахнул глаза настоящую перед ним молодую женщину, ещё державшую кончики пальцев в соприкосновении с его кожей. "Как хорошо ты говорил", жарко дыша раскрытыми губами произнесла Палаки с голосом едва слышным, как будто их здесь кто-то мог подслушивать. "Ты дал им надежду. Я видела это потому, как они внимали". Ксенофон стиснул зубы и опустил голову. Она убрала руку, и он ощутил, что все еще чувствует то место, к которому она притронулась. Спасибо. Честно говоря, мне на секунду показалось, что его прервал шум близящихся шагов. Он повернулся, сунув руку за ножом на случай, если это окажется тот изгнанный им человек. Вместо этого он увидел близящегося Хрисофа, вслед за которым энергично шагали остальные командиры. Мы все обсудили, Ксенофонт сказал ему Хрисов. Среди нас есть спартанец, тимфалис, биотиец и человек из Аркадии. Так что мы нашли людей, готовых встать на место тех, кого убили враги. Он приостановился, и Ксенофон посмотрел на него в некотором замешательстве. А старшим мы избрали тебя. Ты будешь наш стратег. Ксенофонт почувствовал, как по лицу медленно и непроизвольно расползается улыбка, хотя с учетом положения ему следовало осмотреться серьезно и решительно. Видя это внутреннее ободрение, Хрисов усмехнулся. Рад видеть, что ты не воздражаешь, стратег ксенофонт». Заметив рядом с ним Палакис, спартанец слегка понизил голос: какая необыкновенная женщина. Я, да, э растерянно протянул ксенофонт. "Позволь пояснить. Мы видим в тебе знание того, что следует делать, хотя при тебе не было никаких подсказчиков или советчиков. Вот что важно. Поэтому ждем от тебя приказаний. Но ну, я прослежу, чтобы они неукоснительно выполнялись, когда ты соберешься с мыслями. Вдалике на горизонте уже проплавлялась розоватая полоска зари. Увидев это, ксенофон почувствовал, как сердце пришло в движение. День уже приближается. Поднимать лагерь от того, как мы встретим этот рассвет, зависит: выстоим мы или падем. Хрисов хотел было хлопнуть Ксенофонта по плечу, но одумался и вместо этого склонил голову. Слушаю, стратег. Хрисов А тот человек, по-твоему, действительно был лидийским лазотчиком? Аполлонит? Все может быть. Только он морочил бы голову до самого утра. Вот это я точно знаю. Расмехнувшись, спартанец приветственно стукнул себе кулаком по нагруднику и побежал, поднося к губам сведённые ладони, чтобы прореветь по лагерю побудку.